Помощник королевского прокурора. В тот же самый день, в тот же самый час, на улице гран против фонтана Медус, в одном из старых аристократических домов, выстроенных архитектором Пюже, тоже праздновали обручение. Но герои этого празднества были непростые люди. Не матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсельскому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в отставку при узурпаторе, военные, бежавшие из французской армии в армию Конде, молодые люди, которых родители, все еще не уверены в их безопасности, хотя уже поставили за них по четыре или по пять рекрутов, Воспитали в ненависти к тому, кого пять лет изгнания должны были превратить в мученика, а 15 лет реставрации — в бога. В армию Конде. Людовик Жозеф Бурбон, принц Конде, 1736-1818 годы, французский полководец, сражавшийся против Франции после начала революции. Конде предводительствовал корпусом, набранным из французских эмигрантов-руэлистов, с которым в 1797 году поступил на русскую службу. Армия Конде была распущена в 1801 году. Все сидели за столом, и разговор кипел всеми страстями того времени. Страстями, особенно неистовыми и ожесточенными, потому что на юге Франции уже 500 лет политическая вражда усугубляется враждой религиозный. Император, ставший королем острова Эльба после того, как он был властителем целого материка и правящий населением в пять-шесть тысяч душ, после того, как сто двадцать миллионов подданных на десяти языках кричали ему «Да здравствует, Наполеон!» казался всем участникам пира человеком, навсегда потерянным для Франции и престола. Сановники вспоминали его политические ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, женщины о разводе с Жозефиной. Имеется в виду сражение при Лейпциге, битва народов, 16-19 октября 1813 года, в котором соединенные русская, австрийская, прусская и шведская армии нанесли поражение армии Наполеона. Жозефина Мария Роза, графиня Богарне, 1763-1814 годы, вторым браком 1796 год, сочеталась с Наполеоном, тогда еще малоизвестным генералом, В 1809 году Наполеон развелся с Жозефиной. Этому роялистскому сборищу, которое радовалось не падению человека, а уничтожению принца, казалось, что для него начинается новая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара. Осанистый старик с орденом святого Людовика на груди Встал и предложил своим гостям выпить за короля Людовика XVIII, то был маркиз де Сен-Мерон. Этот тост в честь гартвельдского изгнанника и короля, умиротворителя Франции, был встречен громкими кликами. По английскому обычаю все подняли бокалы. Женщины откололи свои букеты и усеяли им и скатерть. В этом едином порыве была почти поэзия». «Они признали бы, — сказала маркиза де Сан — женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократическими манерами, еще изящная, несмотря на свои пятьдесят лет, — они признали бы, будь они здесь все эти революционеры» которые нас выгнали и которым мы спокойно даем злоумышлять против нас в наших старинных замках, купленных ими за кусок хлеба во времена террора, они признали бы, что истинное самоотвержение было на нашей стране, потому что мы остались верны рушившейся монархии, а они, напротив, приветствовали восходившее солнце и наживали состояние, в то время как мы разорялись. Они признали бы, что наш король поистине был Людовик Возлюбленный, а их узурпатор всегда оставался Наполеоном Проклятым. Правда, Давильфор? Что прикажете, Маркиза, простите, я не слушал. Оставьте детей, Маркиза, — сказал старик, предложивший тост. Сегодня их помолвка, и им, конечно, не до политики. Простите, мама... Сказала молодая и красивая девушка, белокурая, с бархатными глазами, подернутыми влагой, это я завладела господином Давильфор. Господин Давильфор, мама, хочет говорить с вами. Я готов отвечать Маркизе, если ей угодно будет повторить вопрос, которого я не расслышал, сказал господин Давильфор. Я прощаю тебя, Рене, сказала Маркиза снежной улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном лице. Но сердце женщины так уж создано, что, как бы ни было оно иссушено предрассудками и требованиями этикета, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок, тот, в который Бог заключил материнскую любовь. Я говорила, Вильфор, что у бонапартистов нет ни нашей веры, ни нашей преданности, ни нашего самоотвержения. Сударыне. У них есть одно качество, заменяющее все наши. Это фанатизм. Наполеон — Магомед Запада. Для всех этих людей низкого происхождения, но необыкновенно честолюбивых, он не только законодатель и владыка, но еще символ. Символ равенства. Равенство! Воскликнула Маркиза. Наполеон — символ равенства. А что же тогда господин Доробес-Пьер? «Мне кажется, вы похищаете его место и отдаете корсиканцу, казалось бы, довольны одной узурпацией». «Нет, сударыня», — возразил Вильфор, «я оставляю каждого на его пьедестале. Робеспьера на площади Людовика XV на Эшафоте, Наполеона на Вандомской площади на его колонне. Но только один вводил равенство, которое принижает, а другой равенство, которое возвышает». Один не низвел королей до уровня гильотины, другой возвысил народ до уровня трона. Это не мешает тому, — прибавил Вильфорс Мияс, что оба они гнусные революционеры, и что 9-е Термидоры и 4 апреля 1814 года — два счастливых дня для Франции, которые одинаково должны праздновать друзья порядка и монархии. Но этим объясняется также, почему Наполеон, даже поверженный и, надеюсь, навсегда, «Сохранил ревностных сторонников. Что вы хотите, Маркиза? Кромвель был только половиной Наполеона, а и то имел их. Знаете, Вильфор, все это за версту отдает революции. Но я вам прощаю, ведь нельзя же быть сыном жирондиста и не сохранить революционный душок». Краска выступила на лице Вильфора. «Мой отец был жерандист, это правда». Но мой отец не голосовал за смерть короля. Он подвергался гонениям в дни террора, как и вы, и чуть не сложил голову на том самом эшафоте, на котором скатилась голова вашего отца. Жирондисты, политическая группировка, представляла различные слои провинциальной, торговой и промышленной буржуазии, получившие свое название от департамента Жиронда. Придя к власти, жерандисты быстро превратились в контрреволюционную силу. Жерандистское правительство было свергнуто в результате народного восстания под руководством якобинцев 31 мая 2 июня 1793 года. «Да», — отвечала маркиза, на лице которой ничем не отразилось это кровавое воспоминание. Только они взошли бы на эшафот ради диаметрально противоположных принципов. И вот вам доказательство. Все наше семейство сохранило верность изгнанным бурбонам. А ваш отец тотчас же примкнул к новому правительству. Гражданин Нуартье был желандистом, а граф Нуартье стал сенатором. — Мама, — сказала Рене, — вы помните наши условия? Никогда не возвращаться к этим мрачным воспоминаниям, сударыня, — сказал Вильфор, — я присоединяюсь к мадемуазель де сан и вместе с нею покорнейше прошу вас забыть о прошлом. К чему осуждать то, перед чем даже Божья воля бессильна? Бог властен преобразить будущее. В прошлом он ничего не может изменить. Мы можем, если не отречься от прошлого, то хотя бы набросить на него покров». Я, например, отказался не только от убеждений моего отца, но даже от его имени. Отец мой был или, может, статься и теперь еще бонапартист и зовется Нортье. Я роялист и зовусь Вильфор. Пусть высыхают в старом дубе революционные соки. Вы смотрите только на ветвь, которая отделилась от него, и не может, да, пожалуй, и не хочет оторваться от него совсем. «Браво, Вильфор!» — вскричал маркиз. «Браво!» «Хорошо сказано. Я тоже всегда убеждал Маркизу забыть о прошлом, но без успеха вы будете счастливы, надеюсь». «Хорошо», — сказал Маркиза, — «забудем о прошлом. Я сама этого хочу». «Но зато Вильфор должен быть непреклонен в будущем. Не забудьте, Вильфор, что мы поручились за вас перед его величеством, что его величество согласился забыть по нашему ручательству». Она протянула ему руку, как и я забываю по вашей просьбе. Но если вам попадет в руки какой-нибудь заговорщик, помните, за вами тем строже следят, что вы принадлежите к семье, которая, может быть, сама находится в сношении с заговорщиками. Увы, сударыня, — отвечал Вильфор, — моя должность и особенно время, в которое мы живем, обязывает меня быть строгим, и я буду строг. Мне уже несколько раз случалось поддерживать обвинения по политическим делам, и в этом отношении я хорошо себя зарекомендовал. К сожалению, это еще не конец. — Вы думаете? — спросила маркиза. — Я этого опасаюсь. Остров Эльба слишком близок к Франции. Присутствие Наполеона почти в виду наших берегов поддерживает надежду в его сторонниках. Марсель кишит военными, состоящими на половинном жаловании. Они беспрестанно ищут повода для ссоры с роялистами. Отсюда дуэли между светскими людьми, а среди простонародья поножовщина. — Да, — сказал граф де Сальвье, старый друг маркиза де Сан-Меран и коммергер графа д'Артуа. «Но разве вы не знаете, что Священный Союз хочет переселить его?» «Да, об этом шла речь, когда мы уезжали из Парижа», — отвечал Маркиз. «Но куда же его пошлют?» «На Святую Елену». «На Святую Елену?» «Что это такое?» — спросила Маркиза. «Остров в двух тысячах миль отсюда, по ту сторону экватора», — отвечал граф. «В добрый час». Вильфор прав безумие оставлять такого человека между Корсикой, где он родился, Неаполем, где еще царствует его зять, и Италией, из которой он хотел сделать королевство для своего сына. К сожалению, — сказал Вильфор, — имеются договоры 1814 года, и нельзя тронуть Наполеона, не нарушив этих договоров. — Так их нарушат, — сказал граф де Сальвье, — Он не был особенно щепетилен, когда приказал расстрелять несчастного герцога Ангиенского. Отлично, — сказал маркиза, — решено. Священный союз избавит Европу от Наполеона, а Вильфор избавит Марсель от его сторонников. Либо король царствует, либо нет. Если он царствует, его правительство должно быть сильным, и его исполнители непоколебимы. Только таким образом можно предотвратить зло. — К сожалению, сударыня, — сказал Вильфорс с улыбкой, — помощник королевского прокурора всегда видит зло, когда оно уже совершилось. Так он должен его исправить. Я мог бы сказать, сударыня, что мы не исправляем зло, а мстим за него. И только. Священный союз. Союз европейских монархов, заключенный в сентябре 1815 года между русским императором Александром I, австрийским императором Францем I, прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. Цель союза, к которому вскоре присоединились Людовик XVIII и большинство других монархов, состояла в подавлении революционного движения в Европе. Приказал расстрелять герцога Ангиенского Луи-Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Ангеенский, 1772-1804 годы, с 1792 года сражался в армии Конде, а после ее распуска поселился в герцогстве Баденском. В марте 1804 года по приказу Наполеона схвачен, вывезен во Францию и расстрелян. Казнью герцога Наполеон рассчитывал запугать троялистские круги. «Ах, господин Давид сказала молоденькая и хорошенькая девица, дочь графа де Сальвье, подруга мадемуазель де Сан-Меран. «Постарайтесь устроить какой-нибудь интересный процесс, пока мы еще в Марселе. Я никогда не видала суда присяжных, а это, говорят, очень любопытно». «Да, в самом деле, это очень любопытно», — сказал помощник королевского прокурора. «Это уже не искусственная трагедия, а подлинная драма». Не притворные страдания, а страдания настоящие. Человек, которого вы видите, по окончании спектакля идет не домой ужинать со своим семейством и спокойно лечь спать, чтобы завтра начать сначала, а в тюрьму, где его ждет палач. Так что для нервных особ, ищущих сильных ощущений, не может быть лучшего зрелища. Будьте спокойны. Если случай представится, я... «Воспользуйся». «От его слов нас бросает в дрожь, а он смеется», — сказал Рене, побледнев. «Что прикажете? Это поединок. Я уже пять или шесть раз требовал смертной казни для подсудимых, политических и других. Кто знает, сколько сейчас во тьме точится кинжалов или сколько их уже обращено на меня?» «Боже мой!» — вскричал Рене. «Неужели вы говорите серьезно, господин Вильфор?» «Совершенно серьезно» отвечал Вильфор с улыбкой, и от этих занимательных процессов, которых графиня жаждет из любопытства, а я из честолюбия, опасность для меня только усилится. Разве эти наполеоновские солдаты, привыкшие слепо идти на врага, рассуждают, когда надо выпустить пулю или ударить штыком? Неужели у них дрогнет рука убить человека? которого они считают своим личным врагом, когда они, не задумываясь, убивают русского, австрийца или венгерца, которого они и в глаза не видали. К тому же опасность необходима, иначе наше ремесло не имело бы оправдания. Я сам воспламеняюсь, когда вижу в глазах обвиняемого вспышку ярости, это придает мне силы. Тут уже не тяжба, а битва. Я боюсь с ним. Он защищается, я наношу новый удар, и битва кончается, как всякая битва, победой или поражением. Вот что значит выступать в суде. Опасность рождает красноречие. Если бы обвиняемый улыбнулся мне после моей речи, то я решил бы, что говорил плохо, что слова мои были бледными, слабыми, невыразительными. Представьте себе... Какая гордость наполняет душу прокурора, убежденного в виновности подсудимого, когда он видит, что преступник бледнеет и склоняет голову под тяжестью улик и под разящими ударами его красноречия. Голова преступника склоняется и падает. Рене тихо вскрикнула. «Как говорит, — заметил один из гостей, — вот такие люди и нужны в наше время, — сказал другой. В последнем процессе, — подхватил третий, — вы были великолепны, Вильфор. Помните негодяй, который зарезал своего отца? Вы буквально убили его, прежде чем до него дотронулся палач. О, отца-убийцы этих мне не жаль. Для таких людей нет достаточно тяжкого наказания, — сказал Рене. Но несчастные политические преступники, они еще хуже, Рене, потому что король — отец народа. И хотеть свергнуть или убить короля, значит, хотеть убить отца 32 миллионов людей. Все равно, господин Девильфор, — сказал Рене, — обещайте мне, что будете снисходительны к тем, за кого я буду просить вас. Будьте спокойны, — отвечал Вильфор с очаровательной улыбкой. Мы будем вместе писать обвинительные акты. — Дорогая моя, — сказал маркиза, — занимайтесь своими колибри, собачками и тряпками — И предоставьте вашему будущему мужу делать свое дело. Теперь оружие отдыхает, и тога в почете. Об этом есть прекрасное латинское изречение. «Оружие да уступит тоге», — сказал ведьфор. «Я не решила сказать по-латыни», — отвечала маркиза. «Мне кажется, что мне было бы приятнее видеть вас врачом», — продолжал Рене. «Карающий ангел, хоть он и ангел, всегда страшил меня». Доброе, моя Рене», — прошептал Вильфор, бросив на молодую девушку взгляд полный любви. «Господин де Вильфор», — сказал Маркиз, — «будет нравственным и политическим врачом нашей провинции. Поверь мне, дочка, это почетная роль. И это поможет забыть роль, которую играл его отец», — ставила неисправимая Маркиза. «Сударыня» отвечал Вильфор с грустной улыбкой. «Я уже имел честь докладывать вам, что отец мой, как и я, по крайней мере, надеюсь, отрекся от своих былых заблуждений, что он стал ревностным другом религии и порядка, лучшим роялистом, чем я, ибо он роялист по раскаянию, а я только по страсти». И Вильфор окинул взглядом присутствующих, как он это делал в суде после какой-нибудь великолепной тирады, проверяя действие своего красноречия на публику. Правильно, Вильфор, сказал граф де Сальвье. Эти же слова я сказал третьего дня в Тюильри министру двора, который выразил удивление по поводу брака между сыном журналиста и дочерью офицера, служившего в армии Конде, и министр отлично понял меня. Сам король покровительствует этому способу объединения. Мы не подозревали, что он слушает нас, а он вдруг вмешался в разговор и говорит «Вильфор». Заметьте, король не сказал «норчье», а подчеркнул именно «Вильфор». «Вильфор», — сказал король, — «пойдет далеко». «Это молодой человек, уже вполне сложившийся и принадлежит к моему миру». Я с удовольствием узнал, что маркизы и маркиза де сан меран выдают за него свою дочь, и я сам посоветовал бы им этот брак, если бы они не явились первые ко мне просить позволения. — Король это сказал, граф, — воскликнул восхищенный Вильфор. — Передаю вам его собственные слова. И «Если маркиз захочет быть откровенным, то сознается, что эти же слова король сказал ему самому, когда он полгода назад сообщил королю о своем намерении выдать за вас свою дочь. Это верно!» — подтвердил маркиз. «Так значит, я всем обязан королю?» «Чего я не сделаю, чтобы послужить ему? Таким вы мне нравитесь!» — сказала маркиза. «Пусть теперь явится заговорщик. Добро пожаловать!» — А я, мама, — сказал Рене, — молю Бога, чтобы он вас не услышал. И чтобы он посылал господину Девильфор только мелких воришек, беспомощных банкротов и робких жуликов, тогда я буду спать спокойно. Это все равно, что желать врачу одних мигрений, веснушек, косиных укусов и тому подобное, — сказал Вильфор со смехом. — Если вы хотите видеть меня королевским прокурором, пожелайте мне напротив страшных болезней, исцеления которых делает честь врачу. В эту минуту словно судьба только и ждала пожелания Вильфора. Вошел лакей и сказал ему несколько слов на ухо. Вильфор, извинившись, вышел из-за стола и вратился через несколько минут с довольной улыбкой на губах. Рене посмотрела на своего жениха с восхищением. Его голубые глаза сверкали на бледном лице, окаймленном черными бакенбардами. В эту минуту он и в самом деле был очень красив. Рене с нетерпением ждала, чтобы он объяснил причину своего внезапного исчезновения. «Вы только что выразили желание иметь мужем доктора», — сказал Вильфор. «Так вот у меня с учениками Эскулапа, так еще говорили в 1815 году, «Есть некоторые сходства. Я не могу располагать своим временем. Меня нашли даже здесь, подле вас, в день нашего обручения. А почему вас вызвали?» Спросил молодая девушка с легким беспокойством. «Увы, из-за больного, который, если верить тому, что мне сообщили, очень плохо. Случай весьма серьезный, и болезнь грозит эшафотом. «Боже!» — вскричал Рене, побледнев. «Что вы говорите?» — воскликнули гости в один голос. «По-видимому, речь идет не более и не менее, как о бонапартийском заговоре». «Неужели?» — вскричал маркиза. «Вот что сказано в доносе». И Вильфор прочел. «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес...» Помощник капитана на корабле фараон, прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и порта Феррайо, имел от Мюрата письмо к Узурпатру, а от Узурпатра письмо к бомбартийскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на фараоне. — Позвольте, — сказал Рене, — это письмо не подписано. И адресовано не вам, а королевскому прокурору. Да, но королевский прокурор в отлучке. Письмо подали его секретарю, которому поручено распечатывать почту. Он вскрыл это письмо, послал за мной и, не застав меня дома, сам отдал приказ об аресте. «Так виновный арестован?» — спросила маркиза. «То есть обвиняемый?» — поправил Рене. «Да, арестован». — отвечал Вильфор. — И, как я уже говорил, мадемуазель Рене, если у него найдут письмо, то мой пациент опасно болен. — А где этот несчастный? — спросила Рене. — Ждет у меня. — Ступайте, мой друг, — сказал маркиз. — Не пренебрегайте вашими обязанностями. Королевская служба требует вашего личного присутствия. Ступайте же, куда вас призывает королевская служба. — Ах, господин Вильфор! Воскликнула Ренея, умоляюще сложив руки. «Будьте снисходительны! Сегодня день нашего обручения!» Вильфор обошел вокруг стола и, облокотившись на спинку стула, на котором сидела его невеста, сказал, «Ради вашего спокойствия обещаю вам сделать все, что можно, но если улики бесспорны, если обвинение справедливо, придется скосить». Эту бонпартийскую сорную траву. Рене вздрогнула при слове «скосить», ибо у этой сорной травы, как выразился Вильфор, была голова. «Не слушайте ее, Вильфор!» — сказала маркиза. «Это ребячество! Она привыкнет!» И маркиза протянула Вильфору свою сухую руку, которую он поцеловал, глядя на Рене. Глаза его говорили «Я целую вашу руку!» или, по крайней мере, хотел бы поцеловать. «Печальное предзнаменование!» — прошептала Рене. «Перестань, Рене!» — сказала Маркиза. «Ты выводишь меня из терпения своими детскими выходками. Желала бы я знать, что важнее — судьба государства или твои чувствительные фантазии?» «Ах, мама!» — вздохнул Рене. Маркиза... «Простите нашу плохую роялистку», — сказал Даритфор, — «обещаю вам, что исполню долг помощника королевского прокурора со всем усердием, то есть буду беспощаден». Но в то время, как помощник прокурора говорил эти слова Маркизе, жених украдкой посылал взгляд невесте. И взгляд этот говорил, «Будьте спокойны, Рене, ради вас я буду снисходителен». Рене отвечал ему нежной улыбкой, и Вильфор удалился, преисполненный блаженства.